Уже подходя к дому, тепло и призывно сиявшему двумя окошками в сгущающихся сумерках, Шейла почувствовала неладное, будто кто коготком царапнул по сердцу. Застыв на месте, она прислушалась, потом взглянула себе под ноги и увидела две полосы вывороченной земли, каждой шириной с ладонь, которые пересекали тропинку и вели к забору. Втянув носом холодный воздух осенних сумерек, она почувствовала тонкий, уже исчезающий запах который задержался под листиками березы. Для верности вытянула руку, бесшумно сорвала сердцевидный листок, понюхала. Так и есть. Выхлоп. Рука по привычке потянулась к поясу, но Шейла вовремя опомнилась. Нет там ничего. ни на полигоне же. На мгновение ей стало обидно. Не звала она сюда этот запах, да и дерну, вывораченному колесами мотоцикла, не положено лежать тут двумя чернеющими в сумерках полосами. Подойдя к забору, она опять прислушалась. Где-то в глубине двора, на лужайке, приглушенно играла музыка. По правилам вселенных Вегаса, придуманный мир мог жить только в присутствии хозяина его создавшего. Все остальное время он оставался статичен, просто лежал невостребованными байтами данных на одном из бесчисленных электронных носителей колеса развлечений. Шейла беззвучно отогнула ветку, посаженную у забора сирени, открыв взгляду часть двора. У крыльца на фоне выкрашенной в белый цвет двери стоял допотопный мотоцикл, судя по запаху выхлопа, самый натуральный. Взявшись за стальные прутья ограды, шейла легко и беззвучно подтянулась, перекинув через застрянуны металлические пики свое гибкое, словно у кошки тренированное тело. Приземлилась пружинисто присев и, по привычке кинув молниеносный взгляд по сторонам. Никого. Она выпрямилась, подошла к рогатому механическому чудовищу, от которого воняло бензином и маслом. Затем-то потрогала потертую на сгибах шкуру, которой было обтянуто сиденье, И окончательно сбитая с толку, решительно пошла в ту сторону, откуда все яственнее доносилась музыка и невнятные звуки человеческой речи. Настроение у нее падало, как индикатор барометра перед атмосферной бурей. На лужайке подле бассейна, которая, если Шейли не изменяла память, Они с дочерью как раз накануне в первый раз наполнили водой, стояли еще два мотоцикла. Неподалеку жарко полыхал костер, в давно нестриженной траве лужайки путались пустые банки из-под пива и другой, еще менее симпатичный мусор. Ее Янга сидела, поджав босые ноги на коленях у какого-то волосатого панка. Возле костра еще один парень целовался со своей подружкой, а второй уставился в огонь неподвижным, остекленевшим взглядом. По глади бассейна в неверном колеблющемся свете костра плыли, тускло поблескивая мятыми боками, все те же неистребимые пустые жестянки из-под пива. Так. Шейла, словно призрак, шагнула в круг света, вызвав секундный столбняк у всех, кто находился подле костра, кроме молодого человека, что и без того сидел, неподвижно глядя в одну точку. «Янга, что все это значит?» строго спросила Шейла, глядя на дочь. «Мама, откуда ты взялась?» Смертельно побледнев, потрясенно выдавила перепугавшаяся девочка. Выражение ее лица было таким, словно из сгущающихся сумерек на лужайку действительно шагнул призрак. «Что значит откуда?» Не выдержав, взорвалась Шейла. «Во-первых, слезь с колен этой немытой обезьяны, а во-вторых...» Она нахмурилась, припоминая, о чем они договаривались с дочерью во время ее последнего посещения виртуальной вселенной. Мы же собирались с тобой пойти завтра в лес. От этого заявления у Янги нервно дрогнули губы, а волосатый верзила, державший ее на коленях, вдруг поднял руку и демонстративно покрутил пальцем у виска. «Янга, у твоей пращурки амнезия», – сочувственно произнес он. Глаза Шейлы потемнели. Где-то в небесах предупреждающий зарыкатал гром. Ни слова не говоря, она шагнула вперед, легко, словно пушинку подняла дочь, сорвав ее с уютного насеста, так, что та взвизгнула от неожиданности, поставила на землю и со словами «Умойся, с тобой я поговорю чуть позже» рывком подняла на ноги шутника. «Тебя учили вставать, упырь нечесанный, когда с тобой разговаривают старшие». Он попятился, попытавшись вырваться, но добился немногого, только жалобно затрещал, расходясь по шву ворот его кожаной куртки. Залитые пивом глаза парня наконец начали проясняться. Я это... Извините, мэм, Янга нам сказала... Пошел вон отсюда. Чтобы не сделать чего похуже, Шела просто оттолкнула его от себя. И парень, не удержав равновесия, кубрем покатился в траву. Чтоб через две минуты духа вашего тут не было. Все еще клокоча от ярости, она отошла к бассейну и застыла мрачным изваянием на кромке парапета, глядя в черную, как свинец воду по поверхности которой плавал мусор в перемешку с опавшими желтыми листьями. За яростной обидой, душившей ее, пробивалось нечто другое, какое-то подспудное, уже давно ощущаемое беспокойство, не дававшее покоя с того самого начала ее визита в свой личный мир. Тут буквально во всем присутствовал какой-то диссонанс, неправильность, которая тревожила, но не находила прямого и ясного объяснения. И вдруг она поняла. Осень. Глядя на плавающие по поверхности воды желтые листья, Шейла вдруг с ужасом поняла. Тут наступила осень, хотя в последнее ее посещение только начиналось лето. Где-то за спиной взревел от моторов. «Мама!» – раздался тихий дрожащий голос Янги, когда стрек стих вдали за деревьями. «Зачем ты так, мам? Они ведь не делали ничего плохого. А Людвиг вообще классный парень. Если бы не они, я бы тут свихнулась от скуки». «Не поняла». Шейла резко обернулась, встретившись глазами дочери. Одета Янга была неряшлива подстать тем тем молодцам на мотоциклах. Белокурые волосы, растрепаны, ноги босые. «Что ты не поняла?» В голосе дочери вдруг прорвалась такая же злая, как и у нее самой обида. «Ты бросила меня, ушла. Сказала, что по делам и ненадолго. А исчезла на три месяца. У тебя что, действительно амнезия?» «Наверное, лейтенант Грин...» Выглядела достаточно глупо, когда стояла, открыв от изумления рот, на самом краю загаженного бассейна и остро чувствовала, как заныло в груди. Три месяца? Ее Янга провела тут три месяца совершенно одна? В этот момент Шейла почему-то не вспомнила, что ее дочь – лишь фантом, выдумка, несбыточная мечта, реализованная на уровне виртуальной вселенной Вегаса. Она испытала именно то, что должна была испытать мать при виде своего ребенка, которого сама же и бросила на произвол судьбы. Шейла побледнела, потом по ее лицу вдруг поползли пунцовые пятна. Она заставила себя поднять глаза, посмотреть на дочь, а та стояла напротив, растерянная, растрепанная и совершенно чужая, неузнаваемая, повзрослевшая, что ли. Шейла просто не успела ничего сказать ей. Глаза Янги вдруг как-то странно забегали, лицо побелело, и она опрометью бросилась в кусты, зажимая по дороге рот ладошкой. Спустя несколько секунд оттуда донесся ее сдавленный стон. Шейла не стала вмешиваться. Ей было о чем подумать, стоя на краю оскверненного бассейна. Когда шуршание раздвигаемых ветвей раздалось вновь, она стояла, погрузившись в глубокую мрачную задумчивость. Услышав, что дочь возвращается, Шейла тряхнула головой, словно отгоняя от себя на вождение, и спросила, с искренним участием и уже без малейшего намека на раздражение. «Пиво?» Янга кивнула слишком поспешно. «Ну-ка, постой!» Шейла подошла к ней, обняла за плечи и развернула лицом к себе. Запах пива она не почувствовала. Глаза Янги вдруг блеснули злым вызовом. Она попыталась дернуть плечами, вырваться... Но мать не пустила. «Пойдем-ка в дом».